Глава 13. Светлого дня, барон Рос», — ответила Нарочито громко. Извините, не узнала Константин Александрович. В моем голосе звучали металл и злость. Если и это Симонова не проймет, то его только убивать. Спустя паузу Константин поинтересовался. Ты надолго в школе? В этот момент Анна прошептала. Расслабься, он разнервничался и отстал. Облегченно выдохнув, я сбавила шаг и перешла на нормальный голос. «Иду к центральному входу. Есть смысл спрашивать, откуда ты знаешь, где я нахожусь?» «Сейчас нет», — Костя хмыкнул и спросил. «Кроме уже имеющихся проблем, что еще плохого происходит?» «Отвечай, как можешь, постараюсь понять». Я задумчиво закусила губу, обдумывая, что и как сказать. Тем временем мы все ближе подходили к проходной, на ступенях которой толпились студенты. «Как же не кстати они там собрались, Черт бы их побрал!» Поморчившись, сообщила. Все то же, что было ночью. Пока одни глаза. Кольцо. В тот же день приказала долго жить. Успокоительное. Не выказав и толики удивления, рос невозмутимо поинтересовался. Ты одна? До да проходной далеко? Студенты у входа? Со мной староста. Метров сто. Стоят таращиться." Я подключил конференц-связь. Теперь нас слушает мой начальник безопасности. Удивил Константин и с прежней невозмутимостью продолжил. Ни на кого не смотри. Кивай в такт моим словам. Я пару раз послушно кивнула. Сделай вид, что сердито и сконцентрировано на разговоре, Дойдёшь до студентов, начиная возмущаться чем-нибудь. Чаще упоминай мою фамилию и наши дружеские отношения. Идите со старосты к твоей машине. Матвей отвезет вас в мой особняк, там безопасно. Гуров, ждешь девушек в автомобиле Влады. Ты за рулем. Есть, последовал ответ третьего собеседника. Влада, я не отключаюсь, если понадобится, подыграю. Давай. Мысли стремительно сменяли друг друга. Как попадет безопасник в мою запертую машину, дело десятое. Интереснее другое. Костя точно темнит. Он ведь не просто желает помочь, но и преследует какие-то свои цели. И стоит признать, делает это филигранно. Вот же интриган. Впрочем, все потом. Сейчас надо уйти из школы и не показать непонятно опасный дар. Глубоко вздохнув, я угрожающе сдвинула брови, опустила пониже голову. Громко стуча каблуками и глядя только под ноги, злобным тоном произнесла в микрофон. Согласна, ситуация сложилась преотвратная, просто зла не хватает. Вы абсолютно правы, барон Рос. За это надо наказывать. Мы с Аней начали подниматься по ступенькам, и студенты меня буквально поедали взглядами. Я не реагируя, стремительно шла вперед, сердито вещая в мобильный. Все верно, даже не сомневаюсь, что рот росов, как и прежде, окажет мне поддержку. Нет, дополнительное финансирование не потребуется. Думаю, справлюсь. Но знали бы вы, как я разочарована? Ну еще бы послышался из динамика голос Константина. «За такое определенно надо наказывать максимально жестко. Под звуки его речи я уверенно прошла сквозь рамку. они не отставала. «Охрана слева у входа», – прошептала девушка. По-прежнему смотря в пол, я кивнула. Демонстративно сильно нахмурилась и отчетливо произнесла в мобильный: «Барон Росс, я полностью с вами согласна. Меры должны быть жесткими». Торопливым шагом, пересекая холл, ощутила совсем рядом движение. В поле зрения попали чьи-то начищенные ботинки. «Владислава Юрьевна, позвольте на пару минут?» – раздался взволнованный мужской голос. Изобразив на лице крайнюю степень негодования, сделав вид, что не услышала, я раздраженно продолжила. «Константин Александрович, да у меня даже в голове не укладывается подобная наглость. самоубийцы иначе не скажешь». Очутившись на улице, в темпе спустилась по ступенькам, прошла мимо студентов, не прекращая говорить в телефон. «Да-да, конечно, барон Рос, так и поступим». Понимая, что ходить с опущенной головой мне дико неудобно, Аня не отставала ни на шаг, страховала. Я же, по-прежнему, держа мобильный возле уха, целеустремленно направилась к своей белоснежной красавице, благо отлично запомнила, где именно припарковала автомобиль. Добравшись до машины, села на заднее сиденье, шумом захлопнула дверцу и откинулась на спинку кресла. Положила на колени портфели сумочку, закрыла глаза. Сердце гулко стучало. На виске пульсировала венка, по телу разливался жар. Уф, дошла. Рядом поёрзала, устраиваясь поудобнее Анна. И через миг одновременно и в салоне, и в мобильном прозвучал уже знакомый мужской голос. «Девушки в машине». Следом громко взревел двигатель, автомобиль резко сорвался с места и помчался по дороге. Я не реагировала на бешеную езду, усердно пытаясь контролировать дыхание. С каждым мгновением становилось все жарче и жарче. «Ты как?» – поинтересовался Константин. И лишь тогда я осознала, что телефон буквально прилип к уху. Облизнув пересохшие губы, ответила. «Пока сносно, но скоро закиплю как чайник». «Гуров, посмотри», – последовал приказ. Безопасник быстро обернулся, затем невозмутимо доложил. Пламя только в глазах, но кожа на лице начала светиться, до прибытия семь минут, можем не успеть. Спустя короткую паузу, Костя ровно, будто ничего сверхъестественного не происходит, спросил. «Влада, успокоительная у тебя с собой?» «Да, но к лекарству нужна вода, ее у меня нет». «Вода?» – громко переспросила Анна. Не отвечая, я просто кивнула. Порывшись в своей сумке, староста вытащила маленькую пластиковую бутылочку. «Где это твое лекарство? Давай налью». «Сумочки». Я вновь облизнула сухие губы. «Влада, передай трубку подруге», – неожиданно попросил Рос. Молча сунув старости телефон, я глубоко вздохнула и сосредоточилась на творящемся внутри тела. В этот раз всё происходило иначе, чем тогда на побережье. Огонь не просто бурлил в венах и стремился вырваться наружу. Казалось, во мне боролись и никак не могли договориться между собой две чужеродные силы. И на этот бедлам нахлестывались противоположные эмоции. Хотелось обнять весь мир и убивать. «Пей!» – потребовала Аня, ткнув мне в губы горлышко бутылки. Выпив воду залпом, я скривилась. «Ты сколько туда налила?» – поинтересовалась Хрипло. «Не вредничай!» – отмахнулась девушка. Забрав бутылку, она взяла мою руку и спрятала ее в своих ладонях. «Хочет подбодрить?» «Зря!» «Первый ведь пострадает, причем не от огня!» Противоречивые желания раздирали душу. Эмоции зашкаливали. Очень хотелось выдрать руку и сделать Анушке больно. Я зажмурилась. Намеренно не двигаясь, приняла себя убеждать, что лекарство скоро подействует, а ненормальное желание открутить всем голову обязательно пройдет. И через пару ударов сердца с удивлением поняла. Что-то меняется, я становлюсь спокойнее. Но успокоительное, даже в большой дозе, так быстро точно не подействовало бы. Что происходит? Прислушавшись к ощущениям, изумленно замерла. Помощь приходила от Тани. Казалось, от ее ладони тоненькой струйкой текли спокойствие, умиротворение и эмоционально становилось полегче. Как такое возможно? «Получается», — хрипло сообщила староста, — «но она долго меня не хватит». Немного повернув голову, я увидела, что девушка не только держит мою руку, но и прижимает плечом к уху телефон. Не глядя на меня, розовое от смущения Анна внимательно слушала Росса. Мило улыбнувшись, она проговорила. «Хорошо, я постараюсь, Константин Александрович». От этой невинной улыбки почему-то накрыла волной запредельной ярости. Зашипев, как гадюка, я резко выдернула руку и, откинувшись на спинку сиденья, судорожно вцепилась в юбку. Пламя в теле угрожающе гудело. Разум застилала кроваво-черная пелена. Жечь и крушить все вокруг захотелось с новой силой. Анна и безопасник Роса что-то спрашивали, но я уже не слышала. Вдох-выдох. Я должна держаться. Вдох-выдох. Виск тормозов долетел до слуха, словно издалека. Свежий воздух легонько коснулся лица. «На месте, теперь бежим!» – скомандовал Матвей. Вынырнув из салона автомобиля, я зло скинула туфли и действительно побежала. Мы с мужчиной за секунды преодолели расстояние до серого здания, а потом стремглав понеслись вниз по ступенькам. Вскоре Матвей затормозил на небольшой площадке, распахнул толстую металлическую дверь и, отбросив церемонии, приказал «Залетай!». Не сбавляя хода, я пулей промчалась мимо него и оказалась в большом искусственно освещенном квадратном помещении. Это антимагический бункер пояснил мой сопровождающий. «Не сдерживайся. Закончишь – постучи». Быстро проинструктировал он и захлопнул дверь. Этот звук словно снял предохранитель. Заорав во все горло, я выпустила то, что бурлило и кипело. Угрожающие рыча силы рванули из моего тела. Покачнувшись, я поставила ноги пошире и индуинтивно раскинула руки. «А будь что будет, от всего этого просто необходимо освободиться». Разноцветные искры разлетелись веером. Плотные струи белого, зеленого, красного и черного пламени яростно гудя жадно набросились на стены, пол, потолок. То и дело сталкиваясь, пламя смешивалось, превращаясь в гигантскую волну разноцветного огня. Но так и не определив, победителя отступало. И снова, и снова, и снова. Наконец, выплеснув эмоции, я с удивлением поняла, что сила-то не иссякает. Борющийся друг с другом разноцветный огонь не причинял мне никакого вреда, но надолго ли... Что, если силам надоест воевать, и они возьмутся за меня? Может, их удастся подружить? В моем теле же у них как-то получалось уживаться? Не особо колеблясь, я свела руки. Стоило ладоням соприкоснуться, по ушам резанул дикий свист. Силы соединились, и все стало черно белым Почудилось, что время остановилось. Я стояла в центре застывшего черно белого пламени в абсолютной тишине, нарушаемой лишь штуком моего сердца и прерывистым дыханием. Внезапно откуда-то сверху послышался угрожающий скрежет. По потолку зазменилась трещина, посыпались мелкие, а вскоре и большие куски бетона. Инстинкт самосохранения заставил резко отпрыгнуть в сторону и подбежать к стене. Едва я успела плотно прижаться спиной, как раздался знакомый рев пламени и грохот падающего потолка. От неимоверного шума заложила уши. Не знаю, сколько это продолжалось. Наконец все стихло, а я осознала, что стою зажмурившись. С опаской приоткрыла веки. Пламени, слава богу, больше не было. Тусклый свет падал из дыры в потолке, скупо освещая раскуроченное помещение. Осмотревшись, я судорожно сглотнула. Среди обломков бетона и кусков арматуры в клубах пыли стояла здоровенная черная собака. И, казалось, раздумывала, что со мной делать. Рассматривая это однозначно опасное существо, я поймала себя на странные мысли. Оно не живое. Причем уверенность в этом крепла с каждой секундой. И вот как наладить контакт, пока меня не съели? «Зомби-то до сих пор мне не доводилось встречаться!» «Кис-кис!» — позвала, особо ни на что не надеясь. Фыркнув, странное существо дружелюбно завиляло длинным хвостом, а затем, подбежав, уткнулась в руку прохладным влажным носом. Осторожно погладив лобастую голову, я с опаской присмотрелась к морде. «Из чего я решила, что собака дохлая?» «Глаза карие, умные, нос мокрый, короткая черная шерсть, хоть и покрыта толстым слоем пыли, вся на месте». Нигде ничего не оторвано, лапы и уши в наличии. Вон даже половая принадлежность присутствует. Тем не менее, несмотря на внешнюю живучесть кобеля, я могла поклясться, что передо мной выходит с того света. «Ну, пойдем, киса», – позвала тяжело вздохнув и поковыляла к двери. Морщась, ходить босиком по каменной крошке удовольствие сомнительное, кое-как добралась до почерневшего металла, силой постучала. Почувствовала, как рядом села собака и на автомате положила руку ей на голову. Дверь медленно, со скрипом начала открываться. Похоже, и ей от меня досталось. Представляю, как это выглядит. Бункер разрушен в хлам. Я – красавица, писанная вся в пыли и бетонной крошке, а рядом непонятно что. Надеюсь, у безопасника Росса нервы крепкие. Едва в проеме показалась мужская фигура, пёсель напрягся. Киса свои. Погладив зомби собаку между ушей, я обаятельно улыбнулась застывшему изваянием Матвею. На удивление, быстро совладав с эмоциями, безопасник кашлянул и хрипло произнес: Его звали Блэк. Ага, все-таки я не спятила, и собаку звали. Буду знать, ответила невозмутимо, задумчиво прищурившись, поинтересовалась. А как давно его нет? Два года. У вас просто поразительное самообладание, Владислава Юрьевна! С уважением склонил голову мужчина. Пойдемте наверх, здесь. Со значением оглядев разгромленный бункер, он усмехнулся. «Вам делать больше нечего». «И правда», — кивнула я. Подождала, пока Матвей освободит проход, вышла из помещения и начала подниматься по лестнице. Рядом бесшумно шёл мой собственный живой зомби. «И что у нас получается?» Соединив светлую и темную силу, я как-то умудрилась поднять умершую и наверняка где-то закопанную собаку. Еще и оживила. Но не до конца. Выглядит таки живой. Однако при этом она мертвая. Душу кольнуло тревожное предчувствие. На миг прикрыв глаза, я продолжила подниматься по лестнице. Вниз-то бежала, словно спринтер, а теперь реально устала. Антимагический бункер Роса, как выяснилось, находится на серьезной глубине. Но я же видела дневной свет через дыру в потолке. До меня начало доходить, какая во мне скрытая сила. Да, слов нет. Сплошная ненормативная лексика. Наконец мы добрались до выхода, и я полной грудью вдохнула свежий воздух. Осмотрелась. Лучи закатного солнца освещали ухоженные деревья и идеально стриженный газон. Кроме серого одноэтажного здания за спиной, поблизости не было никаких строений. Как и не было моего автомобиля. Его, похоже, заменил массивный черный внедорожник. А, собственно, где это я? И куда подевалась Аня?